перевалила за полночь, когда Тео проснулся и подумал: "Где Конрай?" Маус с малышом спали. Сынишку решили назвать Калибом. Точнее, решила Маус, а Тео быстро согласился. Поплотнее завернув ребёнка в одеяло, Тео положил его на матрас рядом с Маусами. В спальне сильно пахло кровью, потом и слизью. Маус покормила малыша, по крайней мере, попробовала. Потом сама подкрепилась толченой картошкой и яблоками из прошлогоднего запаса. Тео понимал, ей нужен белок. К счастью, с теплом в окрестных лесах появилась мелкая дичь. Пусть Маус немного окрепнет, привыкнет к новому ритму жизни, и он отправится на охоту. С фермы они не уйдут. Теперь это казалось очевидным. Здесь есть все, что нужно им с Маус. Старый дом давно ждал новых хозяев, и теперь это настоящее семейное гнездо. Когда вернётся Питер, нужно будет так ему и сказать: "Отыскал брат что-то на той горе или не отыскал?" Неважно. У них с Маа ус новый дом, для них путешествие закончено. Исполненный тихого изумления, гнездившегося в самой глубине его души, Тео какое-то время размышлял об этом, но потом одолела усталость, и он заснул. Сейчас, проснувшись, Он понял, что совершенно забыл о Конруе, когда он в последний раз видел пса. Поздно вечером, перед самым закатом, Конрой заскулил. На улицу, мол, хочу. Тео быстро выпустил его, не желая оставлять Маус дольше, чем на секунду. Далеко Конрой никогда не убегал. Сделает свои дела и царапается в дверь. Замотанный Тео захлопнул дверь, умчался на второй этаж и начисто забыл про пса. Зато сейчас вспомнил. Странно, что пёс до сих пор не царапался в дверь, не лаял, не просился обратно. Обнаружив в амбаре следы, Тео несколько дней соблюдал повышенную бдительность. Почти не отлучался из дома, не расставался с дробовиком. Мол, сами он ничего не сказал. Зачем ей нервничать? Других поводов для беспокойства не возникало. И со временем забота о малыше оттеснила тревожные мысли на второй план. Тео все чаще спрашивал себя, не сгустил ли он краски. Вдруг следы его собственные, а банку Конрой вытащил из мусора. Тео быстро встал, взял фонарь, ботинки, дробовик и спустился на первый этаж. Затем сел на последнюю ступеньку, обулся, не потрудившись завязать шнурки, зажег лучинку, отлеющую уголья камина, поднес к фитилю фонаря и открыл дверь. На крыльце пса не оказалось. Тео поднял фонарь и по ступенькам сбежал во двор. Ни луны, ни звезд. Сырой весенний ветер гнал тучи. Дождем пахнет, подумал Тео и подставил лицо влажной дымке. Домой Конрай вернется с удовольствием, куда бы не сбежал. Кому приятно мокнуть под дождем. Конрай! Конрай! Где ты? В других постройках усадьбы царила тишина. Конрай никогда не проявлял к ним ни малейшего интереса. Собачий туйца явно подсказывала, что ничего ценного в них нет. Там старьё, которым когда-то пользовались люди, и муто что. Тео медленно брёл по тропке, в одной руке дробовик, в другой фонарь. Палел дождь, так что фонарь мог погаснуть в любую минуту. Чёрта в Конрей, с досадой подумал Тео. Нашёл время шляться. Конрей, сволочь, куда ты пропал? Пёс лежал у крыльца крайнего дома усадьбы. Одного взгляда хватило, чтобы понять: мёртвый. Поджарое тело застыло, серебристая шерсть окапилась кровью. Из-за спины, неужели из дома, звук летел с быстротой и точностью стрелы, донесся крик Маусами. Бросив фонарь у тела Конрея, Тео помчался сквозь мрак и дождь. Рашноробаные ботинки по очереди слетели с ног. Быстрее молнии он заскочил на крыльцо и поднялся по лестнице. В спальне не было ни души. Тео метался по дому и звал Маус. Никаких следов борьбы. Они с малышом просто исчезли. Уже в кухне он снова услышал ее крик, но приглушенный, словно из-под воды. Она в амбаре. Питер влетел в амбар и стал водить стволом дробовика из стороны в сторону. Маус с малышом на руках сидела на заднем сиденье старого Вольво, отчаянно махала руками и что-то кричала, но закрытые окна мешали разобрать слова. «За спиной, Тео! Он у тебя за спиной!» Тео и обернуться не успел, как дробовик вырвали из рук. Потом его схватили и стали поднимать. Секундой позже неведомая сила исчезла, и Тео полетел вниз, навстречу Маусу и малышу. С грохотом рухнул на капот Вольва, покатился кубарем и ничком упал на землю. Секундная передышка, и его снова подняли в воздух. На сей раз неведомая сила швырнула его на стеллажи с банками консервов, инструментами и топливными канистрами. Стекло билось, дерево раскалывалось в щепки, всё падало гремящим дождём. Тео тоже падал. сперва медленно, потом быстро, а когда полёт кончился, сквозь грохот прорезался треск кости. Больно, как больно. Перед глазами зажглись звёзды, самые настоящие звёзды. Сейчас умру, промелькнуло в затуманенном сознании. Лучше бы Пикеровщик не глумился, а сразу перешёл к делу. Впрочем, чему быть, того всё равно не миновать. Кровь просочилась в рот и жгла глаза. Теоньчком лежал на полу амбара, подогнув под себя сломанную ногу, а над ним возвышалась тень готовая к смертоносному удару пикировщика. Так лучше, молодошно думал Тео. Пусть убьёт меня первым. Не хочу, не желаю видеть того, что случится с Маус и малышом. Это она меня зовёт. Да, кажется, она. Отвернись, из последних сил закричал Тео. Маус, любимая. Пожалуйста, отвернись.